А Кейтлин тем временем вновь стукнула деревянным молотком, призывая к вниманию, и объявила. «Нет, стражник, сажать тебя на кол я, конечно, не буду», замолчала, давая проникнуться, и с торжеством произнесла. «Ты приговариваешься к смертной казни путем скармливания дракону?» «Хрен редьки не слаще». Захлопнув рот, разинутый поначалу, проворчал я себе под нос, нисколько не проявленной милостью. И горестно вздохнул. Но деменция еще не закончила. Встала, и руки ее моментально окутала голубое марево. «А это, что бы ты ни удрал!» С пальцев могущественной магессы слетели четыре змеи из дымчатого тумана. Я спохватиться не успел, как они обвили мне лодыжки и запястья, превратившись в плотные голубые кольца с проблесками искорок в их толще. «Что это?» — не решаясь двинуться, осведомился я. «Сжимающиеся кольца воздуха?» — с удовольствием уведомила Кейтлин. Сотворила еще одно такое колечко размером чуть поменьше, повесила его на рукоять судейского молотка, продемонстрировала он и предмет мне и отбросила в сторону. Крак! С хрустом расщепилась деревяшка, когда голубое кольцо, стремительно потемнев, резко сжалось. А я сглотнул, посмотрев на точно такие же магические воплощения на моих руках и ногах. «Впрочем, ты можешь попытаться убежать», — проявила редкостная великодушие стервозная демоница. «Но ценой станет обретение культяпок». «Щедрое предложение для того, кого собираются скормить дракону, что и говорить». Только оно меня не радует почему-то. Не хочется проверять, справится ли моя усиленная регенерация с отращиванием утраченных конечностей. Хотя и пойти на корм крылатому ящеру желания тоже нет. Такая вот дилемма. Хорошо хоть время на ее разрешение есть. Учитывая, что устроить мне выдуманную обозленной леди казнь не так-то просто, а значит нужно действовать». «Так что же, мне теперь и отойти от вас нельзя более чем на пару ярдов?» — спросил я. И, не мешкая, пока Дименс не ответила утвердительно, тем самым вообще лишив меня свободы, изобразил счастливую и в то же время откровенно похабную улыбку. «Нет!» — едва не отдернулась она в сторону, нахмурилась и сказала. «Кольца воздуха начнут сжиматься, лишь когда ты отдалишься на четверть мили». А кандалы с меня снимут? Тотчас позвенел я стальной цепочкой на руках, которую усатый десятник не удосужился с меня снять, приведя в зал суда. Снимут! Небрежно отмахнулась Дименс, поднимаясь со стула и собираясь удалиться. И с некоторым злорадством уточнила. Ведь теперь в них нет нужды. «А Вещи, вещи мои вернут, и не подумал успокаиваться я. И вещи вернут уже сердито ответствовала Кейтлин. Ее, похоже, начал несколько раздражать этот разговор. Видя, что я открыл рот, дабы что-то спросить, она поспешно добавила. «Все вернуть, что изъяли». «Вот и хорошо», — удовлетворенно кивнул я, отвязавшись от стервы Кейтлин, которая только что мне подарила возможность легко и непринужденно избавиться от совершенно ненужных мне магических украшений. А то, не знаю, справился бы я с поглощением энергии из подобных колец воздуха, не сбрасывая излишки энергии в соответствующие накопители. Помнится, когда нечто подобное пытался провернуть с такой же штуковиной на шее энжель, чуть не подох, а с браслетом моим все будет много проще сделать. Ведь как ни крути, от этих колечек нужно избавляться». Дименс, даже не оборачиваясь, проследовала к дверям, явно будучи уверенной в том, что я побегу за ней, словно собачонка. привязь мне уже обеспечили. Но меня не так сильно беспокоила вероятность упустить демоницу из виду, потерять и, соответственно, отдалиться на четверть мили от нее. Я больше о сохранности своих вещей переживал, и едва Кейтлин ушла, тотчас ринулся в тюрьму. Пока какому-нибудь толстомордому надзирателю не пришло в голову, что меня уже можно сказать нет. А значит, пора делить мое добро, за которым никто не придет. Я вымился за дверь и едва не влетел с разгонов десятника городской стражи и его бравых подчиненных, стоящих в коридоре и разряжающих оружие. О, как раз кстати! обрадовался я и протянул руки к старшему блестителю порядка. Кандалы снимай. Тот только хмыкнул и выполнил требование. Видимо, Кейтлин, выходя, отдала соответствующее распоряжение. Не забыла или не стала проявлять мелочность в этом вопросе, не сомневаясь, что никуда я от нее не денусь. Избавившись от кандалов, я поспешил дальше вещи свои вызволять. И плевать, что опять без куртки да босиком через всю городскую площадь. Не без портков же. Напустив на себя самый невозмутимый вид, дескать, мне совсем не холодно, несмотря на окружающий снежок, а очень даже жарко, быстро дошел до приземистого здания тюрьмы и забарабанил в обитую порыжевшей от ржавчины железом дверь. И началась ругань. Тюремщики, уроды, ни в какую не хотели мои вещи отдавать. Заявляя, что им не поступало никаких распоряжений на этот счет, В управу все за соответствующей бумагой посылали. Хорошо отводивший меня на суд десятник подошел, подсобился этим делом. Прямо таки выручил. Добравшись до тюремной кладовой, я спешно вывалил на дощатый стол все из переданного недовольным надзирателем джутового мешка и первым делом браслет со стихиальными накопителями на левое запястье нацепил, облегченно вздохнул, а затем, уже не так торопясь, Остальными своими вещами занялся. Обулся, куртку надел, амулет с медальоном на шею повесил, пояс с ножом нацепил да бумаги в карман убрал. «Слушай, служивый, а ты не знаешь, где леди Кейтлин поселилась?» Выйдя из тюрьмы и задумчиво покрутив головой, обратился я к десятнику, стоящему у дверей и переговаривающемуся с одним из надзирателей. «Так и в доме градоначальника где же еще?» обернулся тот, и махнул рукой на случай, если я не знаю. «Он тот из белого камня в начале улицы. Это он и есть». «Спасибо», — поблагодарил я. Прикинув на глаз, что пристанище Кейтлин отделяет от драконьей головы всего квартал, что гораздо меньше четверти мили, развернулся и отправился в таверну. «Не на улице же мне кольцами воздуха заниматься». Мини четверти часа быстрой ходьбы, и я на месте». Приветственно махнув оторопевшему Калвину, пересек зал и взобрался по лестнице на мансардный этаж. Вломился в комнату и, заперев за собой дверь, присел на стоящий у кровати табурет. Не обращаясь за помощью к поганой нечисти, хотя бесовское умение использовать стихиальные энергии мне бы сейчас, ох, как пригодилось, сконцентрировался, ауру преобразил. Я освободил щупальца-жгутики, позволив им жадно впитывать в себя энергию из полыхающих небесно-голубым колец. Кейтлин не пожадничала, столько силы в заклинание вбухало, что при протекании такого ее количества через ауру возникло ощущение, что я весь объят пламенем. Не самые приятные минуты пришлось пережить, прежде чем кольца воздуха развеялись а вся энергия из них перетекла в соответствующий сдвоенный накопитель на браслете. «Фух!» — шумно перевел я дух, вытирая с алба выступивший пот. «Учиться мне еще и учиться. Без бы куда с меньшим напряжением все это дело провернул. Но все равно приятно, что я сам, без чьей-либо помощи, смог решить возникшую проблему. «Ну а теперь в оквитанию. Замер и с ожиданием уставился на меня рогатый, только что суетливо бегавший вокруг. «Нет, в Кейтлин отправимся», — решительно отрезал я, бросив на этого поганца, так подпортившего мне репутацию у отдельно взятых леди, злобный взгляд. Бес неверяще уставился на меня, да тут же, где стоял, там и сел. Плюхнулся назад и потрясенно выдал. «Ну ты, осел, влюбленный!» «Сам ты баран тупорылый», — огрызнулся я, наградив нечисть еще одним злобным взглядом. А когда чуть успокоился, холодно высказался. «Чтобы ты знал, все мои поступки мотивированы здравым разумом. Они идут от каких-то там непонятных нежных чувств, которых я вовсе не испытываю по отношению к этой стерве Дименс». «Но проверку-то на влюбленность ты завалил», — уличил меня в обратном без." «Это не имеет никакого значения», — буркнул я, весьма уязвленный замечанием рогатого поганца, и максимально убедительно, так что сам почти поверил в это заявил. «Я вовсе не из-за того стремлюсь исчерпать конфликт с союзом и неразрывными узами брака с Кейтлин, что влюбился в нее, а потому что выхода иного у меня нет. Иначе и близко бы не подошел к этой обольстительной стервозе». Решительно кивнув в подтверждение своих слов, я направился к сундуку, дабы достать из него чистые вещи и отправиться в купальню избавляться от тюремного духа. «Ну, как ты Стайни? с участием осведомился перехвативший меня по пути Тьертруно. «Люди говорят, засудить тебя решила невеста-то». «Да вроде того». Не стал я отбрехиваться и что-то выдумывать. «И что?» Жадно поинтересовался Калвин. «А, — отмахнулся я от него, — к смертной казни приговорила и поспешил дальше, проскакивая мимо отвесившего челюсть владельца драконьей головы. Сейчас не до досужей болтовни. Искупался и прямо совершенно иным человеком себя почувствовал. А уж когда еще и хорошо поел, до доброго венца тяпнул, даже жить захотелось». Правда, насладиться пиршеством желудка в одиночестве мне не дали. За мой столик подсел Астар Храбле. Помолчал немного, глядя на то, как я жадно ем, и несколько смущенно обратился ко мне. «Надеюсь, вы не питаете на нас обиду, Тьерстайни, за то, что мы не помогли вам в столь трудный час, после всего того, что вы сделали на благо империи и ее жителей». На миг замедлив движение челюстей, Я хмыкнул и продолжил жевать, ничего не сказав. Нет, понятно, служащий охранки нижнего звена ничего не мог противопоставить аристократке, но уж избавить меня от унизительной отсидки в местной каталашке можно было, просто поручившись. Э, поверьте, мы предпринимали все возможные усилия, тьерстайну, убедительно заявила Старх. И дело даже не в том, что устав охранной управы прямо запрещает вмешательство в межличностные конфликты. в избежании, так сказать. Да и прибывший с ней человечек категорически не советовал встревать. «Нет, я пытался переговорить с леди Кейтлин и разъяснить ей, что вы здесь не пьянствуете, да с девками непотребными кувыркаетесь, а заняты борьбой с темными и их приспешниками. Но, кажется, мне не удалось ее переубедить» после того, как она своими глазами видела вас с девицами из игривой кошечки. «Да это что?» — не выдержал я. «Скажите лучше, как одним умникам удалось собрать четыре тысячи подписей под петицией о моей позорной казни? Вот уж была подстава, так подстава!» «Ну, вы же должны понимать терст что Римхал город насквозь коррумпированный!» вздохнул служащий третьей управы. «Да, мы изрядно проредили в последнее время преступную верхушку, но ситуацию-то это не переломило, и сейчас в городе полно воров, грабителей и вымогателей, а то и откровенных разбойников, а также их друзей, приятелей, родных и близких, ну и тех, кто так или иначе кормится с преступного промысла. Вот эти люди и поддержали с радостью данное прошение». «Это что же, в Римхоле четыре тысячи злодеев обитает?» — не поверил я. «Нет, конечно же». Пошел на попятную Астарх, смешавшись. «Просто самые ушлые преступники успели принудить часть добропорядочных горожан подписать данную петицию, прежде чем мы успели это дело пресечь». «Вот уроды», — возмущенно высказался я. «Да вы не беспокойтесь так, Тьерстайни». Начал успокаивать меня серомундирник. «Люди у нас не такие глупые. Они и под навязанным прошением подписывались, и под тем, которое действительно хотели леди Кейтлин преподнести. Так что на данный момент просьба извести алого значительно опережает то глупое ходатайство о смертной казни для вас». Сказав это, Тьер Рабле с любопытством спросил. «Чем же все обернулось, Тьер, стайни? «Судя по тому, что вы сидите здесь, как ни в чем не бывало, леди Кейтлин простила вас?» «Почти», — буркнул я, бросив взгляд на безмятежного беса. «Ну и ладно», — с явным облегчением вздохнула Старха и поделился. «Ее ведь и сам отец-предстоятель ходил увещевать, да и у него не вышло ничего. Говорит, и слушать не стало отеческого наставления. Язвила и дерзила» а на его замечание о том, что девушке не подобает носить мужскую одежду, что хотел бы посмотреть на то, как он будет сражаться в платье. Ну а напоследок сунул отцу Мортису бумагу с грозным предостережением патриарха предать анафеме любого священнослужителя, кроме ее исповедника, который только посмеет что-то леди Кейтлин предъявить. Так что пришлось ему, как и мне, убраться несолоно хлебавши, Огорченно подытожил Тьеррабле. По -да. Почесав в затылке, озадаченно вымолвил я и махнул рукой. «Ладно, замяли, замяли...» Улыбнувшись, согласился серый мундирник и расслабленно откинулся на спинку стула. «А какие у леди Кэтлин планы касательно Римхала? Она изведет Алова?» «Пока ничего не могу относительно этого сказать...» Напустив на себя глубокомысленный вид, сообщил я. «Мы этот вопрос еще не обсуждали». «Жаль», — откровенно огорчился Астарх. «Я проясню у нее дальнейшую судьбу города», — пообещал я, поднимаясь. «Вот прямо сейчас. Ну а что тянуть? Помылся, в чистое переоделся, покушал хорошо, да выпил вина. Можно и на тот свет». Ибо невозможно предположить, как отреагирует Кейтлин на появление меня без ее воздушных колец-браслетов. Может и прибить сгоряча. Дорога до особняка градоначальника заняла совсем немного времени, хоть я и не торопился особо. Недалеко ведь идти. Вскоре я стучался в здоровенную дверь, подбитую по низу полосой листовой бронзы, что была натерта прямо-таки до ослепительного блеска. Открыл дворецкий, важный такой щуплый старичок, в сюртукеда да с бакенбардами. Доложите, леди Кейтлин, что к ней стай не пришел. Уведомил я слугу, не дав ему даже раскрыть рта. Неодобрительно поджав губы, старый дворецкий посторонился, слегка поклонился и повел рукой, приглашая войти. Ну а я, само собой, отказываться не стал и проскользнул мимо него в холл где мне пришлось поскучать, разглядывая растрескавшуюся лепнину на потолках, облупившуюся краску на стенах и истертые линялые ковры на полу. Лишь через полчаса появился какой-то слуга, который предложил мне пройти за ним. По пути к нам пристроились два здоровяка воина в черной кожаной броне. Почти под конвоем меня припроводили на второй этаж особняка, где в кабинете за большим письменным столом заседала за ворохом бумаг несравненная Кейтлин Дименс. Она уже успела сменить судейскую мантию на свой возмутительный мужской наряд. «Чего тебе, стражник?» — недружелюбно осведомилась она, не отрываясь от бумаг и делая рукой знак своим людям выйти. «Да вот зашел узнать, когда меня, собственно, собираются скормить дракону». Наигранно смущенно обратился я к ней, едва за охраной закрылась дверь. «Очень-очень скоро», — буквально сочащимся ядом-голоском заверила демоница, подняла на меня при исполненной иронии взгляд, явно чтобы посмотреть, какое впечатление произвели на осужденного на смерть жестокие слова, и буквально через миг застыла, а глаза ее изумленно расширились. «Что такое?» Оглядел я себя со всех сторон, быстренько изображая непонимание того, по какому поводу на меня так пялятся. «Кольца воздуха!» — потрясенно выдохнула Кейтлин и с гневом обратилась ко мне. «Куда они делись?» «Ну...» — сдвинув шляпу и почесав в затылке задумчиво произнес я и легкомысленно пожал плечами. «А бес их знает!» «Как ты смог от них избавиться?» разозленно прорычала Дименс, приставая в кресле. «Ведь в Римхале нет ни одного мага, которому было бы под силу освободить тебя!» И тут же, с непредвещающими ничего хорошего интонациями, произнесла Сузи в глазки. «Ну да ничего, все еще можно исправить». «А зачем что-то исправлять?» Недоуменно возрился я на нее. «Чтобы ты не удрал, как представится такая возможность», — выпалила взбешенная леди. И тут же, оборвав себя, растерянно похлопала глазами. Дошло наконец, что если так рассуждать, то я давно уже должен был мчаться отсюда, нахлестывая коня. Ну а я окончательно добил ее, с нотками удивления воскликнув. «Да с чего бы это? У меня ведь и мысли не возникало убегать от вас». «О, так ты собрался с гордо поднятой головой отправиться в пасть к дракону?» — восхитилась опомнившаяся стерва и не приминула любезно сообщить, на случай, если кое-что до меня еще не дошло. Мой приговор окончателен и обжалованию не подлежит. А значит, уготованной участи тебе никак не избежать. «Право ваше», — легкомысленно пожал я плечами. «Можете казнить, можете миловать». «Вот как?» — нахмурилась Кейтлин, несколько озадаченная тем, что я так спокойно и безропотно к этому отношусь. «Ну да», — кивнул я. «Свои вины в том, что случилось с вами прошлым летом в моем доме, я не умоляю. Даже то, что был по уши закинут дурью, не служит оправданием чудовищному деянию, совершенному по отношению к вам». Глядя в потемневшие глаза демоницы, поторопился продолжить я. «Так что, если вы считаете, что я заслуживаю мучительной казни, то так тому и быть». «Хм...», — протянула Кейтлин, крайне недоверчиво взирая на меня, — Я осторожно поинтересовалась. «Это с чего же ты так покладец стал, стражник?» «Просто хочу доказать вам, что я не такая скотина, как вы меня считаете», простодушно ответил я, с неприкрытой злобой, покосившись на восседающего на левом плече беса, мысленно добавив, «после чьих-то поганых писулек». Поганец гордо промолчал, а Димен сфыркнула. «Сомневаюсь, что это у тебя получится». «Тебе самым святым подвижником надо стать не менее, чтобы я изменила мнение о тебе». «Ну, не получится, так не получится», — не стал я настаивать на своем. «Слова здесь бесполезны, делом докажу». «Ладно, с этим все ясно, вину свою, значит, осознал», — нетерпеливо подытожила Кейтлин и задумчиво спросила. «Но что мне сейчас-то с тобой делать? Не отпускать же?» «А почему нет?» изобразил я удивление. чтобы не удрал, когда до тебя наконец дойдет, что пощады не будет, и быть тебе скормленным дракону!» Хмуро буркнула Кейтлин. «Похоже, опять проснулись в ней подозрения, что я собираюсь смыться до казни». «Я даю вам честное слово, леди Кейтлин, что не стану от вас удирать ни при каких обстоятельствах». Тут же, приняв горделивую позу, дал я этой стерве торжественное обещание». «Слово?» — возмущенно вскинулась она. «Ты думаешь, я поверю твоему слову?» «А в чем, собственно, проблема?» Недоуменно поинтересовался я и, поиграв желваками, раздраженно бросил. «Пусть я неблагородный, но для меня данное кому-либо слово тоже кое-что дозначит». Сочтя данный момент крайне удачным для того, чтобы уточнить кое-что крайне важное для меня, с подковыркой обратился к Кейтлин. «А для вас?» «А мое слово вообще нерушимо и неоспоримо», — рявкнула в ответ до глубины души уязвленная такой подночкой благородная девушка. «И тому, кто смеет в этом сомневаться, я сейчас что-нибудь ненужное оторву, например, башку». «Не надо», — скрыл я за маской легкого испуга довольную усмешку. «В принципе, можно уже сейчас призвать эту стерву к ответу, но лучше погодить пока». «Слишком уж попортила мне репутацию поганая нечисть этим дурацким письмом. Как бы Кейтлин не прибила меня сходу, как только я заявлю о каких-то правах на нее». «То-то — чуть успокоилась демоница, — «не впредь думай, что говоришь», — добавила она для вязшего моего понимания. «Да не забывай о том, что я в конце концов не обещала, что скармлю тебя дракону живьем». «Хорошо, я уяснил» покладисто высказался я. Дименс с минуту сверлила меня испытующим взглядом, определенно подозревая какой-то подвох. А потом, видимо, вернувшись мыслями к более занимательным деталям нашей встречи, нежели пустая, по ее мнению, пикировка, едва слышно пробормотала. И все же как-то избавился от колец воздуха. Разумеется, я и ухом не повел, изобразив приступ временной глухоты. Кейтлин недовольно сощурилась, явно хотела сказать что-то злое, но сдержалась. «Так когда моя казнь состоится?» Изволил незамедлительно полюбопытствовать я. «Пока одной из тервей не пришло в голову, что знание о том, как я освободился, крайне важно, и ради раскрытия этой тайны можно и попытать немножко кое-кого. Сказала же скоро», — недовольно ответила Кейтлин и от чего то досадливо поморщилась слегка покосилась на меня, проверяя, не заметил ли я чего, и насупилась. Посидела так, хмурясь, и неожиданно нехорошо заулыбалась. У меня сразу сложилось впечатление, что ей какая-то очень плохая идея в голову пришла, а еще больше усугубило мое предчувствие грядущих неприятностей, последовавшее замечание обращения. Положив подбородок на сцепленные в замок руки, Леди уставилась на меня искрящимися весельем и предвкушением изумрудными глазищами и умельно проворковала. «Ты же у нас человек слова, стражник да и вообще весь правильный такой». «Ну да, вынужден был я признать сей очевидный факт, хотя не очень-то хотелось этого делать, слишком уж ласковый тон Кейтлин настораживал». «Вот и займешься, значит, подготовкой своей казни» чтоб других этой заботой не обременять», — осчастливила меня Дименс. «Что?» — ахнул я. Хотел еще сказануть с сгоряча кое-что ругательное, но не иначе как чудом сдержался. Только подумал восхищенно-возмущенно. «Ну, стерва!» «То!» — съязвила леди. «Найди знающего проводника, который доведет нас до места обитания какого-нибудь магического дракона». Может, мне ему еще и платить придется из своего кармана?» Придя в себя, с сарказмом осведомился я. «Нет», — усмехнулась Кейтлин, привнесенная мной идеей, и уточнила свое пожелание. «Просто найди и договорись». «Хорошо, я подыщу проводника», — поразмыслив сказал я, чем смог немало удивить Дименс, которая даже онемела на мгновение. «Эм...» Растерянно вымолвила она наконец и недоверчиво переспросила. «То есть ты согласен?» «О да», — важно кивнул я, помялся немного, отводя глаза и нагнетая обстановку, и доверчиво обратился к насторожившейся Кетлин: «А можно меня сумеречному дракону скормить?» «Что?» — моментально вспыхнула она. «У меня сразу от сердца отлегло». «Не забыла, значит, о своем обещании? Не забыла!»